Валерий Большаков. Позывной варяк Спасти Севастополь. Глава 1: Медведь и дракон. Москва, Кремль. 16 апреля 1945 года. Дымные шнуры пулеметных трасс прочертили небо. Мимо. Показались три девятки юнкерсов, направлявшихся Минск бомбить. Их сопровождали мессеры. «Я Москаль». — сказал Рычагов мужественным голосом. — Группа, набираем высоту. Мигари полезли вверх. — Командир, худых восемь штук. — Выбирайте. — Яхмара предлагаю ша... — Идём с набором. Соколиный на удар, помните? — Разучили, командир. — Сейчас сдавать будете. Мессершмитты по-прежнему держали строй. четверка ниже бомбовозов, четверка выше. Они как будто в упор не видели всяких там мигов. Рычагов усмехнулся неласково. «Ну-ну». «Я москаль. четверка Баукова атакует ведущего передней девятки. Остальные за мной. бьем тех мессов, что сверху». «Есть!» Группа разделилась надвое и красиво заскользила, срываясь в крутое пике. Лишь теперь мессеры заволновались, потянули вверх. «Поздно». Разогнавшись почти до 600 в час, Жилинский миг выдал короткую очередь, разнося мотор завывавшему мессор мессершмитту – Немец еще метров двадцать пролетел по инерции, разваливаясь, после чего прокинулся брюхом кверху и понесся к земле. Прах к праху. Литвинов, который шел у Павловидомом, тоже не промахнулся, вогнав хорошую порцию пуль крупного калибра в кабину мессера, снося ее до самого гаргрота. Худой свалился на крыло, и следовавший за ним мессор едва увернулся, подставляя борт. Рычагов на автомате выпустил очередь буквально в упор. Мимо промелькнул узкий фюзеляж мессершмита, изъязвленный дырищами, и полыхнуло огнем из пробитых бензобаков. Есть! Челышев, держись! Уходи со снижением, всем смотреть в оба. Меняйте профиль пикирования. «Афоня, смотри, хвост! Внимание, группа, идем с набором. Хмара, сзади сверху еще двое, разворот! Рыба, уходи под нас. Дядя Миша, отбей! Уже. Пятый набери еще метров триста. Я пятый принял худые на хвосте отсекай я бауков атакуем вторую девятку бью ведущего а фоне бей его замыкающего рыба правого рычагов набирал высоту и не видел что там творится с юнкерсами бауков как успехи сбили ведущего командир и вся девятка их не расползлась бомбы валят прямо в лес спускайте всех это можно коробков сзади твою мать что там сбили коробка ах ты! Рычагов, набрав достаточную высоту, уронил самолет. Тот понесся вертикально вниз, наращивая скорость с каждым метром. Чувствовалась невесомость, а в прицеле проплывала туша бомбардировщика. До нее было еще далеко, метров 300, но Павел вжал гашетки. Если сверху вниз бить, пули не должны растерять убойные силы. Левое крыло Юнкерса испятнали попадание, потёк дым из пробитого бензобака, пыхнуло пламя, занялось. Но Рычагов уже не смотрел на подбитого бомбера, Он провожал глазами мигоря косо идущего к земле, стелившего за собой клубистый черный шлейф. На экране зарябили значки. пленка кончилась, и в зале зажёгся свет. Он был совсем маленький, этот кинотеатр, на 20 мест, зато находился в Большом кремлевском дворце. Сталин расположился в первом ряду, попыхивая папиросой, укреплял здоровье, отказавшись от знаменитой трубки. Первая серия «Грозового июня» закончилась. «Как вам кино, товарищ Рычагов?» — спросил вождь и затянулся, щуря рысье глаза. «Герой на вас похож и лицом, и повадками». «Единственно, пафосу многовато», — проворчал Жилин. «Когда бандеровцы убили его, Ивана Жилина, в 2015 а он очнулся в 1941 в теле Павла Рычагова, то трудно было представить себе, что к этой невероятии вообще можно привыкнуть», — приспособился, однако. «На вас не угодишь», — фыркнул Сталин. Вполне, впрочем, добродушно. Хотя с самого утра Иосиф Виссарионович был весьма озабочен. 5 мая 44-го отгремел салют Победы, а нынче на дворе апрель 45-го. Вся Германия в руинах, покорившаяся советскому солдату. Живи да радуйся, а нет. «Чарчилль грозился пойти на нас войной прошлым летом», — проговорил вождь. «Уже и осень прошла, и зима», — Иван кивнул. «Не думаю, что наши бравые союзнички решатся на военные действия», — сказал он, «пока мы не пособили им с Японией. Без нас им еще год порхаться, как минимум. Но стоит только микада задрать лапки вверх, англосаксы тут же запряцают оружием». Сталин докурил и потушил папиросу в пепельнице. «Товарищ Рычагов, вас не удивляет, хм, как медиума, что и тогда, и сейчас Черчилль вынашивал одну и ту же операцию, немыслимое?» желен пожал плечами. «Надо полагать, что жирный бульдог обдумывал немыслимое с 43-го. Вот только в иной реальности, когда мы победили 9 мая 45-го, Черчилль с Трумэном не отважились на войну с СССР. Драться с Красной Армией из-за какой-то там Польши? Да хоть вся Восточная Европа на кону. Это слишком мало и опасно. Но теперь-то мы оккупировали всю Германию полностью, а не одну лишь ее восточную часть. И половина Франции под нами, и вся Италия». Мы слишком изменили баланс сил, обеспечив соцлагерю перевес, а с этим ни в Лондоне, ни в Вашингтоне не смиряться. Иосиф Виссарионович постражал. Следовательно, войне быть. Да, товарищ Сталин, был бы жив Рузвельт, он бы сдержался, поскольку обладал умом. Но у Трумана просто ручки чешутся сбросить на кого-нибудь атомную бомбу. Нас он презирает, считает азиатами, способными создать ядерное оружие. Гарри забывает, правда, что в Манхэттенском проекте первую скрипку играли немцы, Оппенгеймер, Эйнштейн и прочие. Американцы там были на побегушках. Вождь усмехнулся, затем нахмурился, но не по причине геополитических неурядиц. Он уже выкурил свою норму. Еще одну цигарочку? Только одну и все. Вздохнув, Сталин вытащил из коробки герцеговины флор папиросу, последнюю на сегодня. Неторопливо закурил, затянулся, с удовольствием вбирая ароматный дым. Поглядев на часы, вождь сказал. «Вячеслав прибудет ровно в 11 с докладом по Японии. Вы нам можете понадобиться, товарищ Рычагов». Иосиф Виссарионович подал знак, и свет померк. На экране пошли титры. «Грозовой июнь», вторая серия. Прогуляться после киносеанса было даже приятно. Весенняя ночь окружала темнотой и зябкой прохладой. Шум московских улиц почти не доносился, заглушенный кремлевскими стенами. Жилин ступал неторопливо, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Кто не воевал, не поймет всю прелесть пешей прогулки. Никакой тебе стрельбы и напряга, ни пронзительного ветерка смерти, пускающего холодок по спине, ни металлического привкуса опасности на губах, и сердце не тарахтит, как сумасшедшие, и ладони не потеют. Пару лет, и все это пройдет, затянется новыми впечатлениями, ведение памяти обретут смутность. Иван вздохнул. Он единственный в СССР, кто прошел две войны подряд. Ту долгую и кровавую, длившуюся невыносимые пять лет, и эту, что покороче. Опыт охапнул на двоих. Сталин шагал рядом, погруженный в свои мысли. «Помнится, товарищ Рычагов, дух сообщал о бурановых бомбах, сброшенных американцами». «Да, товарищ Сталин, на Хиросиму и на Гасаки». Иосиф Виссарионович кивнул. «Мы считаем, что Трумена надо остановить в любом случае, подружимся ли мы с Японией или нет. Это не война, это военное преступление. Вы вот только дипломатии здесь не обойтись». «Будем сбивать, товарищ Сталин». «Разведка работает. Мы в курсе того, насколько продвинулись американцы, насколько они готовы к ядерной бомбардировке. Вас, товарищ Рычагов, мы поставим в известность за 24 часа до начала атаки. Пароль черный свет». Запомните. Черный свет! Серьезно кивнул Жилин. Подойдя к подъезду уголка особого сектора в здании сов наркома, вождь сказал: Поднимайтесь, товарищ рычагов, мне нужно. Да, товарищ Сталин. Вождь прошествовал на первый этаж, где располагалась его кремлевская квартира, а Жилин миновал пропускной пункт охраны. Здравия желаем, товарищ маршал! вытянулись бдительные стражи. Иван небрежно козырнул и по широкой каменной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, поднялся на второй этаж. С лестничной площадки, преодолев большую, совершенно пустую залу, Жилиан свернул направо, шагая длинным коридором, упиравшимся в дверь сталинского кабинета, всегда закрытую. Справа находились еще две двери. Иван открыл первую из них, попадая в предбанник, небольшую, продолговатую комнату. Тут размещался секретариат. Прямо перед входом, в простенке между окнами, выходившими на арсенал, сидел за столом генерал Власик, начальник охраны. Слева и справа от него стояли столы помощников Сталина, генерала Поскрёбышева и полковника Логвинова, всегда ходившего в штатском. Пожав руку Власику и приветливо кивнув остальным, Жилин сказал, «Хозяин зашел к себе и скоро будет». «Да-да», — ответил генерал, — «мне уже доложили». «Проходите, товарищ Жилин». Тихо проговорил Поскрёбышев, поднимаясь из-за стола. Иван кивнул и переступил порог комнаты офицера охраны. Все трое были на посту и бдели, полковники Пономарев, Горбачев и Харитонов. Жилин поздоровался и сдал оружие. Открыв дубовую створку, он шагнул в пустой кабинет Сталина. Здесь было тихо, только размеренно щёлкал маятник больших напольных часов. Иван медленно прошелся, оглядывая обстановку, ставшую для него привычной, Стены, обшитые высокими дубовыми панелями, длинный стол для заседаний, гипсовую посмертную маску Ленина на особой подставке, накрытую стеклом, портреты Ленина и Маркса, Суворова и Кутузова. Остановившись у окна, за которым виднелся арсенал, подсвеченный фонарями, Жилин задумался. Сталин благоволил ему. Он снова, можно сказать, в фаворе, на доверии. Иван поморщился. Господи, о чем он только думает? При чем тут это? Фаворит нашелся. Сталин — вождь, а не царь-государь. Он олицетворяет державу, которую создал на обломках Российской империи, и думает прежде всего об СССР. Но Иосиф Виссарионович тоже человек, обычный смертный, которому свойственно ошибаться. Кого-то он удаляет от себя, кого-то приближает. Но и тут мерилом благоволения выступает не личная преданность и суммолести, а верность Родине, готовность служить Советскому Союзу. И вот тут-то... Иван прислонился лбом к холодному стеклу окна и закрыл глаза. Ох, как же это тяжко пророком быть. Он никому еще не признавался в том, кем на самом деле являлся. Всего трое человек — Сталин, Берия и Молотов — посвящены в тайну, да и то наполовину. Они считают Рычагова тем, за кого Жилин себя выдает, Медиумом, вызывающим дух ветерана войны, убитого в 2015-м. Пусть так и будет. Не надо усложнять жизнь себе и людям. Этот дух передал свое знание будущего. Сталин поверил и победил. Война закончилась на год раньше. В ней пало почти 15 миллионов наших и более 11 миллионов немцев. Потери страшные, если не сравнивать с тем, что было в прошлой жизни. Недельки через 2, 5 мая, можно будет отмечать первую годовщину Победы. И что теперь? На его-то памяти шла холодная война. Империалисты так и не решились развязать горячую, побоявшись увязнуть в кровавой каше. Зато сейчас, похоже, Черчилль и Труман переступят через свой страх. Запад просто не в состоянии принять послевоенный мир, в котором бытуют Народная республика Италия и ГДР. Норвегию с Данией можно не считать, но вся Восточная Франция пока что занята советскими войсками. Президентом в Париже станет генерал Де Голь, но при одном условии, если в кресло премьера усядется Марис Торрес, глава Компартии. А так и будет. Секретные переговоры удались. Вопрос, смирятся ли в Лондоне и Вашингтоне с тем, что Берлин, Рим, Вена, Париж, Копенгаген, Осло, Варшава станут прислушиваться к мнению Москвы? Ответ отрицательный. Так что же он натворил, медиум недоделанный? Помог родной стране победить в войне с Гитлером, спас миллионы жизней? А для чего? Чтобы погубить их в боях с мировым империализмом? «Спокойствие», — прошептал Жилин. «Только спокойствие». Заслышав шаги, он отпрянул от окна. В кабинет вошел Сталин, за ним поспешал Молотов. Наркоман Дел, как всегда, был деловитый суховат. Больше всего он напоминал Жилину Панова трубу из кабачка 13 стульев. Церемонно кивнув Ивану, Молотов заговорил. «Товарищ Сталин, наши уполномоченные выезжали в Японию, где встречались с министром армии Сюнроку Хата, премьер-министром Хидеки Тодзио и министром иностранных дел Мамору Сигамицу. Эти трое, можно сказать, главных японских милитаристов донесли наше предложение до императора Сёва. Сёва – тронное имя императора Хирохита. Какие именно? Уполномоченные твердо держались курса, выработанного нами. Дескать, союзники толкают Советский Союз на захват Маньчжурии, Южного Сахалина, Курил и острова Хоккайдо. Наши предложения сводятся к тому, что СССР не станет отвоевывать Курил и Сахалин – Вообще не будет вторгаться на территорию Японии, но требует вывести Квантунскую армию из Маньчжурии. Сталин хмыкнул в усы. «Но уж с вояками императора Пуи мы как-нибудь справимся Пуи, верховный правитель Великой Маньчжурской империи. «СССР также не будет вмешиваться в события, происходящие в Корее», продолжил Молотов, «на Тайване, в Китае и на Тихом океане». «Более того, мы готовы обеспечить поставки в Японию леса, руды, угля, нефти и оружия, танков, самолетов, орудий и прочего. От нас не убудет, а списанные Т-34 или Ил-2 могли бы резко изменить ход войны на Тихом океане, ибо то оружие, которым ныне воюют японцы, часто старье и ломье. В этом случае Америка и Англия будут вынуждены перебросить войска и флот на Дальний Восток, ослабив свои позиции в Европе». Иначе говоря, мы предлагаем Микадо открыть второй фронт. «Да, товарищ Сталин. Отмечу, что император Японии весьма серьезно откликнулся на наше предложение и направил в Москву своего личного представителя, барона Саваду. Барон не вышел в большие чины, оставаясь Кайгун Таи, капитан-лейтенантом императорского флота, но пользуется полным доверием Микада. И где он? Здесь товарищ Сталин дожидается. Пусть войдет». «Товарищ Сталин, — Молотов бросил острый взгляд на Жилина, — барон хотел встретиться не только с вами, но и с товарищем Рычаговым. Вот как! Его желание исполнится. Просите!» Вскоре в дверях появился Поскребышев, а за ним в кабинет проскользнул средних лет японец, одетый в штатское, но с выправкой кадрового офицера. Жилистый, широкоплечий, с темной щеткой усов под вздернутым носом, Барон Савада чудило стоял в себе опасную силу. Она угадывалась во вкратчивых, точно рассчитанных движениях, в цепком взгляде, в скупой усмешке, изредка оживлявшее бесстрастное лицо. Войдя барон низко поклонился и заговорил по-русски удивительно чисто, лишь изредка рекая. Господин Старин, позвольте пожелать вам благополучия. Сталин сделал приглашающий жест. Присаживайтесь, господин барон, обойдемся без пышных церемоний. Савада поклонился и сел. «Мой император передал свое хотение жить с великим соседом в мире и согласии». «Мы хотим того же». Барон повернулся к Жилину. «Маршал Рычагов, мы встречались с вами на войне». «В Китае?» — пришурился Иван. «Да, это было в Нанкине. Тогда мы были врагами, но я очень хочу, чтобы врагами Ямата оставались амы... простите, американцы. Разбив армию Гитлера, вы доказали, что русские — великие воины. Я хочу спросить вас, как русского офицера. Если между Японией и Советским Союзом не будет мира, то чем вы надеетесь победить императорскую армию? Ведь ваш Тихоокеанский флот гораздо слабее нашего. Иван усмехнулся, глянул на Сталина, перехватил его кивок и заговорил. Господин барон, если начнется война с Японией, кораблям Тихоокеанского флота даже не придется покидать порт приписки. Все начнется с того, что на аэродромы в Приморье перебросят бомбардировщики Ту-10, Ту-2, П-8. Каждую ночь и каждый день они будут вылетать и сбрасывать бомбы на Токио, Якогаму, Осаку, Нагою, Киото. Три девятки Ту-10 — это 400 с лишним тонн бомб за вылет, а боеприпасов у нас столько, что девать некуда. Что касается флота, для того, чтобы потопить даже такое чудище, как линкор «Ямато», Потребуется десяток бронебойных бомб, пятитонок или штук 6 планирующих радиоуправляемых бомб типа «Чайка-500». При этом никакие зенитки или перехватчики ничего тут 10 сделать не смогут. Бомбардировщик летит на высоте 13 с лишним тысяч метров. Лично я, летчик-истребитель и знаю, каких делов может наделать авиация на суше. Мы способны устроить вашей квантунской армии ад на земле. Будем бомбить склады и казармы, расстреливать из пушек и пулеметов колонны пехоты. «Подрывать реактивными снарядами бронетехнику». «Уверяю вас, господин барон, для того, чтобы, выражаясь газетным слогом, освободить Маньчжурию от японских захватчиков, нам хватит недели, двух». «Вопрос в другом. Зачем?» «Зачем нашим бойцам, разгромившим гитлеровские полчища, гибнуть на сопках Маньчжурии? Чего для?» Барон Савада тонко улыбнулся. «Для того, чтобы обеспечить Советскому Союзу выход к незамерзающему порту Дарьен, к дальнему». Иван легонько похлопал в ладоши. «Браво, господин барон. Но разве этого нельзя добиться без жертв с обеих сторон? Кули уж вы настолько проницательны, то, думаю, не станете подозревать нас в желании натравить японцев на американцев и англичан. Да, война на Тихом океане для нас выгодна. Но почему? Единственное, а мы такие же враги нам, как и вам. Отчего же тогда не объединить усилия и не дать отпор сообща?» Если Москва вступит в войну с Токио, это порадует Вашингтон и Лондон, а я не хочу доставить им такое удовольствие». Откинувшись на спинку стула, Жилин смолк. Сталин благожелательно покивал и глянул на Саваду. «Господин барон», — мягко проговорил он, — «русский медведь в союзе с японским драконом способен ощипать американского орла и снять шкуру с английского льва». Японец встал и поклонился. «Я опорностью удовлетворен, господа, и надеюсь, что его величество император заключит такой союз». Проводив посланника Микада, Сталин пригласил соратников поужинать на ближней даче в Волынском. Им было что обсудить и за что выпить. Контр-адмирал Матомы Угаки С самого начала я пришел к заключению, что японские вооруженные силы, вместо того, чтобы возвратиться к оборонительной стратегии, что позволило бы противнику взять инициативу в свои руки, по-прежнему должны вести наступательные действия. Что же касается направления наступления, то здесь существуют три основные возможности – наступление на Австралию, Индию или на Гавайские острова. Я отдаю предпочтение наступлению на Гавайские острова, которое следовало начать предварительными операциями по захвату островов Мидвей, Джонстон и Пальмира. Десантные операции против Гавайских островов необходимо начать сразу же, как только соответствующие военно-воздушные силы будут переброшены на эти передовые базы. Следует заметить, что в Гавайские воды требовалось бы направить главные силы объединенного флота, прежде всего для прикрытия и поддержки сил осуществляющих захват Гавайских островов, а также для того, чтобы они вступили с флотом Соединенных Штатов в решающее сражение.